Глава 23. В конце тренировки меня даже похвалили. «Ты ставишь защиту все лучше и лучше», — проговорил мужчина, склонив голову на бок и рассматривая меня. «В следующий раз, если обучение будет идти таким же темпом, добавим атаку». Знал бы кто, сколько усилий мне стоило не растечь все лужицей от этого комплимента. Сам Аран Вануар сделал мне комплимент. Тот самый... Практически непобедимый темный. Стоит ли говорить, что после его слов я сияла, как начищенная монета? Да и в глазах Аарона помимо насмешки четко улавливалось восхищение. Я решила, что все свободное время буду тратить на учебу и на тренировки, чтобы при следующей тренировке сразить Аарона. И фигурально, и буквально. Ну а что? Он же сам заикнулся о следующей встрече. Никто его за язык не тянул. И это меня радовало еще больше. Откровенно говоря, я до конца не понимала, что мне надо делать, чтобы завоевать расположение Темного. Бегать за мужчиной почему-то это казалось очень плохой идеей. А сложившуюся ситуацию осложнял мой злобный двойник. Я была уверена, что милиса зря времени не теряет и строит планы по окучиванию моего жениха. А теперь Аарон сам пошел на сближение. Это ли не хорошая новость? Пойдем. Провожу тебя до спальни. И мужчина кивнул в сторону коридора с желтыми комнатами. Еще и проводит. Мой внутренний голос случился от счастья. Когда следующая тренировка? Невинно произнесла я. Раз Аарону так нравится показывать боевые приемы, буду давить на его слабое место. Кстати, и правда хороший вариант. Все же парни любят, когда могут похвастаться перед девушками своей силой и ловкостью. Через день тебе нужно отдохнуть. Не хочу, чтобы через день ты сбежала от меня, потому что тренировка была слишком тяжелой. Я хотела было возразить и заявить, что я сильная и стойкая, а еще готова работать день и ночь, но вовремя прикусила язык. Слишком уж навязчиво. Если бы Аарон хотел меня увидеть... Запланировал бы тренировку на завтра, сразу же. Конечно, возможно, он и правда считает, что мне будет тяжело. Тогда, наоборот, нужно прислушаться к его совету. Быть слабой перед ним не хотелось. Тем более завтра будут лекции. Мы с ним увидимся. И надеюсь, что я наконец-то увижусь и поговорю с Вородоблем. Я доверилась этому интригану, но от него ни слуху, ни духу. Как бы комично это ни звучало. И кажется мне, что он затевает что-то свое. все таки Фарадобль тот еще выдумщик. Любую ситуацию может в свою сторону извернуть. Лучше уж держать его под контролем и наблюдать за тем, что он делать собирается. Мы подошли к моей комнате, и я замялась. Уходить не хотелось. Да и Аарон последние метры до двери преодолел очень медленно. Так, словно бы не хотел расставаться. Я же подстроилась под его шаг. «Если хочешь, на следующей тренировке я могу тебе показать», — начал темный, как нам помешали. «Вася, фух, ты не спишь? Я успел. А то переживал, что придется будить тебя. Для нашего дела». Из угла выскочил Фалька. «О, и ты, Аарон, здесь». Правда, на последнего адепт как-то слегка испуганно поглядывал. Темный тут же преобразился. Расслабленное выражение лица поменялось на напряженное. Губы темного вытянулись в узкую линию. Глаза метали молнии. А я мысленно застонала. «Аарон, это не то, что ты подумал», проговорила я, понимая, как двусмысленно звучат слова адепта и схватила мужчину за рукав. «Да, спирита умеет появляться вовремя. А главное — выбирать выражение. Не спишь». Переживал, что разбужу до дела. Я понял. Резко обрубил темный. Отшагивает меня. Занимайтесь, чем планировали. Я не собираюсь мешать вашим свиданиям. Последнее было сказано с таким ядом, что я невольно отшатнулась. Своих слов на ветер я не бросаю. Хочешь на тренировку, ищи меня в том же зале. Через день в то же время. Удачно вам позаниматься делом. Теперь и ясно. Почему ты постоянно опаздываешь и просыпаешь? Видимо, твой кавалер не дает выспаться. И Аарон ушел, предварительно отпихнув Фалька: Чего это он? жалобно проговорил парень. Мне кажется, у него какие-то психологические проблемы. А еще я ему явно не нравлюсь. Возможно, я ему напоминаю кого-то. Что если у него есть проблемы в семье, и он переносит их на меня? Возможно,. У него есть милый младший брат с рыжими волосами. Нет, тут явно дело в чем-то семейном. Я посмотрела на Фалька и задумалась: мы же с ним одного возраста. Нет, может, их чем-то таким кормят, что они вырастают с придарью? Я думаю, в присутствии Аарона тебе стоит лучше выбирать выражения. Кажется, он думает, что ты можешь встречаться со мной. Батюшки! «Ты сейчас это серьезно? И Фалька аж подскочил. «Абсолютно», — мрачно подтвердила я, понимая, что перед Аароном нужно как-то оправдаться, иначе вся работа коту под хвост пойдет. «Нет, неужели и правда Аарон так думает? Ты и я? Я, конечно, польщен. Наверняка Тёмный считает, что я невероятно щедрый адепт, раз взял под свое крыло такое недоразумение. «Как ты? Ну а что?» Поймав мой прищуренный взгляд, начал оправдываться парень. «Сама посуди. Из другого мира, без семьи. Не умеешь магией толком пользоваться. Одни проблемы же». После его слов у меня аж руки зачесались до теплеуху. «Так, для профилактики». Но драться я не полезла. Фалька остановил меня одной фразой. «Вася, мы такое за Иданом узнали».